Глава пятая Адмирал Ар-Алани не приветствовала беготню по кораблю, если только это не было вызвано серьезными причинами. Получив ее вызов, Илай решил, что это как раз тот самый случай. На мостик он прибежал, слегка запыхавшись. «Адмирал!» — обозначил он свое прибытие, увидев ее возле пульта связи. «Сюда, лейтенант!» — сурово приказала она. «Быстрее!» «Слушаюсь, адмирал!» — отрапортовал он, пробираясь между стойками других пультов. Попутно он заметил, что на мостике присутствует вся дежурная смена, хотя большинство приборов было по-прежнему отключено или переведено в режим ожидания. «Это точно он!» «Точно лейтенант Ар-Алани» жестом попросила офицера за пультом связи освободить место. «Если мы не поспешим, он нам все испортит. Вы должны его предостеречь!» «Слушаюсь!» — выпалил Элай, нажимая на кнопки на приборной доске. Он заметил, что для него уже включили узконаправленные лазер-связи. Его луч устремился к далекой перевалочной станции, дрейфовавшей у самой кромки зоны, которую покрывали лучшие пассивные датчики на стойкам. Даже с такого расстояния клинообразный силуэт имперского звездного разрушителя был хорошо узнаваем. «Если это и правда Химера...» Илай подключил имперскую систему шифрования, которую заблаговременно записал в систему связи Стойкова. Он был уверен, что этот код Траун сразу же узнает, и расшифровка не займет много времени. Файл загрузился, и Вента набрал короткое сообщение, состоящее из его имени, и предложение свернуть деятельность. Но сразу же стало понятно, что уже слишком поздно. Несмотря на то, что из-за расстояния и визуального запаздывания «Звездный разрушитель» все еще маячил возле станции, пространство неподалеку подернулось рябью, и имперский корабль вынырнул в том же самом месте, где несколько часов назад появился грузовик «Аланнар». «Адмирал, я вижу, лейтенант!» Она процедила сквозь зубы ругательства. «Разумеется, ему надо было в это влезть!» «Что будем делать?» «Спросил Вента. Останемся в стороне и посмотрим, к чему все приведет», — сказала Ар-Алани. «Преизвестные доли везения нам удастся спасти ситуацию. А если он нанесет удар, тогда ваши бывшие товарищи по службе окажутся в серьезной опасности, как и сам Мид Рау Нуруода». Поскольку логистический узел находился в восьми световых годах от их нынешнего местоположения, Фейра полагала, что микропрыжком они не обойдутся. Но когда звезды снова схлопнулись, едва успев растянуться в линии, стало понятно, что перелет окончен. Когда в иллюминаторе вновь появилась привычная картина звездного неба, Коммодор испытала чувство дежавю. Опять Гриски. Кто же еще? Химера нарвалась на тот самый трюк с маскировкой и заградительным полем, который эти горе-завоеватели проворачивали возле Бату, пытаясь изолировать отдельные планеты и отрезать имперцам путь в неизведанные регионы. Только тогда испытания проходили недалеко от границ дикого космоса и неизведанных регионов. Что же Гриски забыли здесь, чуть ли не на противоположной стороне Империи? «Вижу!» напряженно выкрикнула Хаммерли. «Обломки корабля по курсу 18 на 12, расстояние 2 километра, материалы конструкции соответствуют легкому грузовику Аланар номер 3». «Лейтенант Пайронди, ионные пушки», — приказал Траун. Голос его, как обычно, был спокоен, хотя Фейра все-таки различила нотку тревоги. Он точно так же понимал, что означает присутствие характерного для Грисков цилиндра с заградительным устройством в глубоком тылу Империи. «Прочешите всю зону между нами и обломками». «Что происходит?» — чуть дрогнувшим голосом спросил Ронан, когда ионные пушки начали пронизывать лучами близлежащее пространство. «Что там случилось?» «Коммодор!» — окликнул ее Траун. «Где-то здесь находится такое же устройство, с которым мы столкнулись в диком космосе», — пояснила Фейра. «Оно создает гравитационное поле, как звездный разрушитель класса «Заградитель», только компактнее и меньшего радиуса действия». «Ясно», — бросил замдиректора, глядя через обзорный экран наружу, где атака звездного разрушителя не утихала. «Хотя нет, ничего не ясно. Где же оно?» «Где-то между нами и обломками грузовика», — ответила она. «Его все время защищает маскировочное устройство, кроме тех моментов, когда работает генератор гравитационного поля». «Маскировочная завеса? Какого размера эта штуковина?» «Не очень большая», — признала Фейра. «Но мы ее засечем». Аланар наткнулся на поле, когда шел из логистического узла. Мы же наткнулись на него с противоположной стороны. Это дает представление как о приблизительном размере поля, так и о точке его развертывания. «При условии, что обломки Аланара не отнесло в сторону, и само поле более-менее симметрично», — добавил Траун. «Скоро мы все узнаем. Лейтенант, увеличьте зону обстрела. Командер Хаммерли, не пропустите рябь!» В предыдущий раз подобное прочесывание космоса в поисках генератора отняло у них немало времени и ресурсов. На этот раз, благодаря тому, что размер поля и его центральная точка были примерно известны, все прошло гораздо быстрее. Стоило по эронде чуть расширить периметр обстрела, как пространство сбоку подернулось рябью, мигнул огонек, и в поле зрения возник искомый цилиндр-заградитель. Оказалось, что он именно того размера и формы, каким Фейра запомнила его на Бату. Гриски вторглись в Империю. Ронан сдавленно выругался. «Это что еще за... Отставить огонь!» — приказал Гранд-адмирал. «Датчики и орудия в полную готовность. Где-то поблизости скрывается корабль или пост наблюдения». «Нет, невозможно», — процедил Ронан, не спуская глаз с цилиндра, но получилось как-то вымученно. «Нельзя вырабатывать одновременно и гравитационное, и маскировочное поле. Я же сказала, он под маскировкой все время, кроме тех моментов, когда работает генератор гравитационного поля», — напомнила Фейра. Ее взгляд метался между иллюминатором и дисплеями датчиков. Сканирование то и дело прерывалось из-за дрейфующих валунов и каменного крошева. Найти хоть что-то в таких условиях — та еще задачка. А сейчас потише. Вы отвлекаете нас от дел. «Возможно, все не так страшно, Комодор», — бесстрастно произнес Гранд-адмирал. «Конечно, обломки засоряют картинку». но само их присутствие также Фейро усмехнулась «А ведь верно, в кои-то веки Гриски перехитрили сами себя. Наглядно выдает мельчайшее гравитационное воздействие невидимого массивного объекта», подхватила она. «Хаммерли?» «Работаю», тут же отозвалась та «Разметка?» «Анализ?» «Адмирал, они позади нас!» Фейра оглянулась на экран заднего обзора. Один из крупных астероидов словно взорвался, разметав во все стороны груда обломков. Только это был не астероид. Разлетевшиеся камни оказались ничем иным, как фрагментами маскировочной оболочки. В постепенно рассеивающемся облаке каменной крошки показался двойной корпус корабля Грисков с множеством выступов, похожих на гребни. «Адмирал, на нас напали!» — завопил Ронан, тыча пальцем в надвигающийся корабль. «Пока нет», — спокойно сказал Траун. «У нас есть еще несколько секунд, пока они не подошли на расстояние выстрела. Командер Хаммерли, продолжайте сканирование». «Какое сканирование?» — возмущенно воскликнул замдиректора. «Что вы несете? Вот же они, Траун, вот они! Успокойтесь!» господин заместитель осадил его и народец это военный корабль а мы ищем разведывательный или исследовательский там мы найдем ответы на наши вопросы если нас до этого не разнесут в клочья язвительно уточнил роннан вы даже не развернули разрушитель к ним успеется заверил его грант адмирал командр сэр секунду ли сосредоточенно вглядывалась сразу в несколько дисплеев кажется мы почти вот он сэр направление вижу прервал ее траун лейтенант по иронде по моему сигналу выпустите ионный залп максимальной мощности по цели которую укажет commander хаммерли лейтенант агрол Как только выстрел будет произведен, разверните Химеру к тому кораблю и опустите нос так, чтобы подставить им над фюзеляжную плоскость». Фейра снова улыбнулась. Она-то понимала, куда клонит ее командир. «Коммодор», — продолжил Гранд-Адмирал, «вы немедленно после этого выпустите защитников и две эскадрильи истребителей выстроенных для маневра Марк сабл «Лейтенант Пайронди». Когда они раскроют полукруг и начнут сближаться с врагом, вы обстреляете его залповым турболазерным огнем на полной мощности. Он с едва заметной улыбкой повернулся к Ронану. Посмотрим, выстоят ли они против имперского звездного разрушителя. Из десятка слов, вырвавшихся у адмирала Ар-Алани, Илай знал только три. Впрочем, их суть была предельно понятна и без этого. Результаты двухнедельных трудов и перелетов в десятки тысяч световых лет улетели в трубу. Ар-Алани повернулась к нему, сверкая глазами еще более грозно, чем прежде, и он внутренне сжался в ожидании взрыва эмоций. Но адмирал лишь ожгла его взглядом и снова отвернулась к командирскому пульту. «Запуск всех систем!» — приказала она. — Оружие к бою через пятнадцать секунд. Илай округлил глаза. Пятнадцать секунд? Ему доводилось бывать на имперских кораблях, когда они выходили из режима скрытности в полную боевую готовность, но это всегда занимало не меньше девяти-десяти минут. К его изумлению часы справились. Подсветка приборных панелей, показывающих всего 2-3 индикатора активен, посреди моря неактивен и в режиме ожидания, изменила цвет, словно по мановению волшебной кисти. На пустых дисплеях высветились текстовые и графические данные о готовности орудий и тактической обстановке. Офицеры и техники, которые только что сидели безмолвными и стуканами, затараторили в микрофоны, попутно набирая на клавиатуре команды для разгона и калибровки систем. Стойкий пришел в полную боевую готовность, сэкономив 2 секунды из отведенных «Адмиралом-15». «Плазмосферы! Залп на полной мощности с левого борта!» приказала Ар — приказала Ар-Алани. «Огонь!» Конденсаторы левого борта издали гулкий приглушенный звук, который все присутствующие на мостике уловили и ушами, и кожей, и черноту космоса прошила вереница ослепительных желтых шаров. Боевой корабль «Гриско» в долгу не остался. Его орудия точечной обороны разразились лазерными выстрелами. Но плазмосферы нельзя было разбить, как твердые объекты. Лазерные лучи прошивали оболочку, создавая мимолетные завихрения, но самофокусирующееся электромагнитное поле плазмосфер тут же возвращало им первоначальную форму. Корабль «Гриско» выдал мимолетную вспышку, и его окутала белесая дымка. «Электростатический барьер!» — резко выкрикнул кто-то. И Лайф вздрогнул. «Вот такой барьер вполне мог остановить плазмосферы. И верно, при соприкосновении с белесой завесой сверкающие шары лопались, как мыльные пузыри, впустую растрачивая импульс и ионизирующее излучение под самым боком у вражеского корабля». Гриски снова выстрелили лазерами, на этот раз по стойкому, и низкое гудение щитов-отражателей сменилось оглушительным визгом. «К повороту!» — скомандовала Ар-Алани. Возможно, она переживала за прочность щитов, но голосом этого не выдала. «Спектральные лазеры правого борта. Залп на полной мощности по электростатическим генераторам». «Координаты источников вам направят с датчиков. Сразу после этого залп плазмосфер с правого борта. Приготовьте пробойники на случай, если откроется брешь в обороне». стойки еще переворачивался, и лазеры Грисков нещадно вгрызались в его щиты, когда в бой вступила Химера. Первой волной по корпусу вражеского корабля прошли зеленые разряды турболазеров. «Повреждения?» — спросила Ар-Алани. «Не зафиксированы». отозвался Таник, сидевший на посту сенсорного контроля. Илай различил в голосе Чисса нотку презрения. «Они слишком рано выстрелили. С такого расстояния барьер гризков успешно рассеивает лазерные разряды». «Странная ошибка», — проговорила она так тихо, что Илай едва ее расслышал. «Неужели Траун больше не командует этим кораблем?» «Очень даже командует, адмирал», — уверил ее лейтенант. «Не было никакой ошибки. Этот залп выпустили не для того, чтобы нанести урон. Он просто хотел на несколько секунд отвлечь внимание на Химеру». «От нас?» «Нет», — Илай указал на тактический дисплей, где корабль Гриска фроем окружили едва различимые точки. «От сит истребителей». Ар-Алани втянула воздух сквозь зубы. «Отставить лазеры правого борта!» — приказала она. «Лейтенант Вента, датчикам Химеры хватит чувствительности, чтобы определить источники электростатического поля». «Да, адмирал», — кивнул он. «Я знаю, что гранд-адмирал Траун сможет правильно оценить результат нашей атаки». «Посмотрим», — обронила Ар-Алани. «Отставить плазмосферы! Готовьте пробойники!» Еще секунда, и Гриски, похоже, заметили истребители на подлете. Корабль выпустил с десяток разрядов, отчаянно пытаясь отбиться от имперцев. Поздно спохватились. Два выстрела попали по целям, но во главе роя истребителей шли сит-защитники Трауна, и мощности их щитов с лихвой хватило на то, чтобы прошедшие покасательные разряды не причинили им вреда. Не успели стрелки Грисков снова прицелиться, как имперские истребители подошли вплотную и обрушили лавину огня на генераторы электростатического поля и орудийные установки на корпусе корабля. Закончив свой разгромный налет, Сиды рассредоточились, а белесая дымка подернулась рябью и пропала. «Наша очередь», — буднично сказала адмирал. «Пробойники. Максимальная мощность. Огонь». Стойкий содрогнулся, когда из спусковых шахт вырвались сразу шесть ракет. Илай, затаив дыхание, обернулся к тактическому дисплею, на котором было видно, как раскаленные пробойники летят к цели. С другого фланга к кораблю их общих врагов приближалась Химера, не прекращая поливать его огнем. Теперь на меньшем расстоянии и без электростатического барьера турболазеры звездного разрушителя справлялись на ура. Гризки снова ответили по льбой, но количество их орудий сильно уменьшилось после слаженной атаки Чсов и имперцев. Сиды снова раскрыли полукруг и по дуге ушли в сторону, чтобы дождаться нового шанса вступить в бой, стараясь не лезть под обстрел со стороны тяжелых кораблей. Два пробойника Грискам удалось распылить на подлете, но остальные четыре достигли цели. Ракеты вонзились в корпус корабля и взорвались брызгами липких капель кислоты, которая начала въедаться в металл и керамику. После нее повсюду оставались черные пятна, которые еще легче поглощали энергию чистки самонастраивающихся спектральных лазеров. «Гриски разгоняют гиперпривод», — предупредил кто-то из офицеров. «Кажется, они решили, что с них хватит». «Жаль», — сказала Ар-Алани. «Если мы зайдем с другой стороны, то успеем прицелиться, пока они не прыгнули». «Это ни к чему», — заметила Илай, указывая жестом на тактический дисплей. «Сиды сами разберутся». «Вижу», — кивнула адмирал. «Всем орудием отставить огонь. Дадим им перцам пальнуть как следует». И они пальнули. Под предводительством оснащенных щитами сит-защитников истребители нырнули под корму вражеского корабля, обстреливая лазерными лучами гиперпривод и досветовые двигатели. Едва они пропали из виду по другую сторону массивного корпуса. «Гиперпривод выведен из строя!» — разнеслось по мостику. «Мощность досветовых упала до 87%!» «Очень хорошо!» — одобрила Ар-Алани. Подойдите ближе и обстреляйте оставшиеся орудийные установки плазмосферами. Лейтенант Венте, свяжитесь с Химерой и предложите адмиралу Трауну задействовать ионные пушки. Чем целее будет их корабль, тем больше мы о них узнаем, когда захватим в плен. По всей видимости, командир Грисков пришел к такому же выводу. Через две секунды после приказа, когда плазмосферы еще только прокладывали путь к своей мишени, корабль взорвался. На мостике повисла тишина. Даже Ар-Алани не нашлась, что сказать. Илая вывел из оцепенения сигнал коммуникатора у него под носом. «Адмирал», — поколебавшись, произнес он, «Адмирал Траун приветствует вас». и просит оказать честь, прибыть к нему на Химеру для совещания. «Оказать честь?» Ар-Алани снова ожгла его пылающим взглядом. «Поблагодарите его за приглашение, лейтенант, и передайте, что я прибуду, когда сочту нужным». «Слушаюсь, адмирал». Она явно все еще злилась на Трауна за то, что он вмешался в их операцию и решила его помариновать. В империи никто, кроме самого императора, не осмелился бы заявить, что его время дороже времени грант-адмирала, но Ар-Алани не была подданной империи. Она была чистым, причем очень сердитым. Взглянуть бы хоть одним глазком. Илаю на ум пришло заезженное изречение, но он быстро одернул себя. Предстоящая встреча двух адмиралов, вероятно, будет с ног сшибательной в худшем смысле этого слова. При таком раскладе лучше пересидеть вне радиуса поражения. «Перейти на второй уровень готовности», — скомандовала Ар-Алани. «Незамедлительно отправить к останкам вражеского корабля группы исследователей Каждый обломок должен быть подобран, осмотрен и проанализирован». Она вздернула палец, указывая на Илая. А пока они будут заняты там, лейтенант Вента, позаботьтесь о подготовке моего челнока. Нам с вами предстоит обстоятельная беседа с вашим бывшим командиром. «Слушаюсь, адмирал», — ответил он, подавив вздох. В голове крутилось уже другое изречение. «Бойтесь своих желаний, даже если это и не ваши желания вовсе». Несмотря на невысказанную угрозу затянуть с вылетом на Химеру, собралась Ар-Алани довольно-таки быстро. Илай только получил подтверждение, что челнок укомплектован персоналом и готов к вылету, а она уже закончила раздавать дежурным офицерам напутственные указания и велела Вента следовать за ней в ангар. Глядя в иллюминатор на надвигающуюся громаду Химеры, Илай испытывал смешанные чувства. Его еще курсантом против воли приставили к трауну помощникам, и он долгое время не мог свыкнуться с таким крутым поворотом в жизни. Мало-помалу раздражение уходило, и параллельно менялось его мнение о Чиссе, который вырос в его глазах от досадной помехи до любопытной диковины, а затем до образца, на который стоит равняться. До того, как Траун снова круто изменил жизнь юноши, Илай осмеливался в глубине души считать командира своим другом. Чего он не знал, ни тогда, ни сейчас, так это считал ли Траун другом его самого? Были ли учиться хоть когда-нибудь друзья? Илай или кто-то другой? Дружил ли он с кем-то, в своем отрочестве, в доминации, или всегда был настолько странным, что выкрутасы его мышления пугали и отталкивали окружающих? Как оказалось, не все чистцы такие. Адмирал Ар-Алани была превосходным командиром, да и умом ее природа не обделила, но в ней не было той искры, которая делала Трауна непохожим на остальных». У нее не было навыка неустанно наблюдать за происходящим вокруг и все время анализировать, да и никто настойком не был к этому склонен. Так насколько же Траун выбивался из общего ряда? Элай вполне мог обойтись без этого знания, да и не дорос еще до таких откровений, хотя этот вопрос неотступно его преследовал. Но вряд ли он когда-нибудь узнает на него ответ. Гранд-адмирал ждал их в ангаре со шлемом в руках. Белый мундир частично был скрыт бронированным нагрудником. По обе стороны от него бдительно вытянулись по струнке четыре штурмовика смерти, и их черная форма почему-то казалась особенно зловещей в тусклом освещении. «Адмирал Ар-Алани!» Чопорно поприветствовал Траун свою коллегу на Чиунх когда они с лейтенантом подошли ближе. «Рад снова вас видеть!» «Взаимно, адмирал мит рау нур кивнула она в ответ. Илай отметил про себя тщательно выверенные интонации ее голоса. «Смею надеяться, у вас все благополучно?» «Да», — заверил он ее. «Империя признательна вам за помощь в разгроме корабля Грисков». Доминация — это было не в тягость. Надеюсь, обошлось без жертв с вашей стороны? «Обошлось», — подтвердил Траун. «С вашей, надеюсь, тоже?» «Да». Кивнув на это, гранд-адмирал наконец-то повернулся к Илаю. Тот по старой памяти вытянулся по стойке смирно. Прошло больше года, как он покинул Империю. Больше года с того момента, как он беседовал со своим бывшим командиром и наставником — Больше года он мучился от своей непрекаянности и отсутствия настоящего призвания. Он так остро нуждался в поддержке грант-адмирала. «Добрый день, лейтенант Вента!» Коротко кивнув, Траун снова повернулся к Ар-Алани. «Предлагаю переместиться на пост наблюдения», — сказал он, жестом приглашая гостей следовать за ним на его челнок. «Абордажная команда уже все там прошерстила, и нам нужно поторопиться». Илай застыл на месте. Слова приветствия застряли у него в горле. «И это все? Добрый день, лейтенант Вента? После того, как их пути разошлись на долгие месяцы, это все, что он нашел сказать?» «Конечно», — с готовностью повернулась вслед за ним Ар-Алани. «Лейтенант, идемте». «Слушаюсь, адмирал!» Илай никак не мог стряхнуть чувство нереальности происходящего. «Добрый день, лейтенант Вента!» Когда он сделал несколько шагов, и штурмовики смерти без единого звука замкнули строй позади них, Илай ощутил, как поднявшие было голову изумление и обида сменяются пониманием. «Ну, конечно!» Траун ограничивался вежливой формальностью из-за авральной срочности и присутствия посторонних. Когда они окажутся в более подходящей обстановке, он наверняка отбросит эту чопорную маску. Упоминание о посте наблюдения наводило на мысль об орбитальном объекте, который зафиксирован на одной траектории и следует по накатанному пути под воздействием разнонаправленных гравитационных сил. Однако их глазам предстала космическая станция, напоминающая передвижные лаборатории, наподобие тех, что использовала республика на пике своего величия. Илай различил шлюзы для забора материала, группы датчиков, сопла двигателей и характерные для гиперпривода вентиляционные отверстия и провода. Большая часть станции была затемнена. Химера явно не поскупилась на ионный удар. Однако по мере их приближения начали потихоньку оживать наружные огни. Позади выглядывал край покореженного грузовика Аланар номер 3, пристыкованного к посту наблюдения. Должно быть, это тот самый корабль, который был вырван из гиперпространства на глазах у экипажа Стойкова. — Любопытная конструкция, — заметила Ар-Алани. — Никогда таких не видела. — Я тоже, — признался Траун. Полагаю, ее разработал один из народов, подконтрольных Гриском. Возможно, хоть от них мы добьемся какой-то информации о враге. Гранд-адмирал покачал головой. К сожалению, на это нет шансов. Вы уверены? Да, мрачно произнес Траун. Они все мертвы. Растерзаны. Майор Карви и четверо его подчиненных ждали в командном пункте. Вместе с ними сидели двое грисков с кандалами на руках и ногах. «Чисы!» — произнес тот, что слева. Втягивает ноздри. Морщина вокруг глаз становится глубже, а линия рта жестче. Возможно, от раздражения или от удивления, или от злорадства. «Следовало догадаться, что без вас не обошлось!» Он сносно говорит на Мизе Каулф, хоть и с акцентом. Некоторые слова произнесены с искажением. «Следовало», — подтвердила Ар-Алани. В голосе и всей позе чувствуется интерес и сдерживаемый гнев. На Мизе Каулф она говорит гораздо лучше. «Вы им уже сообщили?» «Мит, Рау, нур «Нет». «Я приберег это удовольствие для вас». Ар-Алани наклоняет голову к плечу. На лице написано предвкушение и некоторая благодарность в ответ на такую предупредительность. «Спасибо. Ставлю вас в известность, что вашего корабля прикрытия больше нет», сказала она, повернувшись к пленникам. «Его уничтожили». гризки меняются в лице. Застывают, чуть откинувшись назад, но потом расслабляются. «О чем именно идет речь?» — снова подал голос тот, что слева. «О боевом корабле, который прятался за скоплением камней», — ответила Ар-Алани, который призывал на свою голову беду и дождался той беды, сполна заплатив за собственную самоуверенность. Гриск, сидящий справа, собирается было повернуть голову к своему товарищу, но обрывает движение на полпути. Он то ли удивлен, то ли обескуражен. «Если вы решились на блеф, то он какой-то слабый», — продолжил пленник. Говорит севшим голосом, тщательно выговаривает каждое слово, возможно, осторожничает или просто не верит. «Мы не блефуем», — заявила адмирал. «Не хотите посмотреть на изображение того, что от него осталось?» Второй Гриск все еще не может прийти в себя, но первый принимает ту же позу, в которой был, когда они вошли. Должно быть, он мысленно смирился с гибелью боевого корабля. Ар-Алани тоже замечает перемены в его позе. Ее словно внезапно озаряет догадка. «Так вы не знали, что там кто-то был?» Гриск снова меняется в лице. Пожалуй, это выражение гнева или обиды от предательства. «От охранника мало толку, если охраняемые о нем не знают. Как считаете?» — выдал он. «Расскажите, как обстояло дело!» Пленник, сидящий слева, издает булькающий свист. «Сами догадаетесь!» «Я говорю не с вами, а спрашиваю у командира своих солдат!» гриз кривится. На этот раз на его лице явственно читается злоба и презрение. «Вы прислушиваетесь к мнению наемного болвана?» «Нанятый человек несоизмеримо выше по статусу, чем Грис Краб. Злоба льется через край. Это я-то раб. Я вседержитель жизни и сеятель смерти. Я странствующий завоеватель. Майор? Похоже на то, что они прошлись по станции и убили всех, кого встретили, сэр». В голосе майора Карвии слышится гнев и отвращение. Пятерых людей и 18 существ, неизвестные нам расы, закололи множественными ударами. Людей мы нашли в помещениях, похожих на смотровые кабинеты или тюремные камеры. Остальные были в других отсеках. Он замирает. Поза выдает внутреннюю борьбу. Боюсь, мы также наткнулись на труп Чисса, на маленькую девочку. Но ее не зарезали, как остальных. Дальнейшие слова вырываются торопливо, с сожалением, и подобраны так, чтобы смягчить удар от известия. «Мне кажется, она была мертва еще до резни». Ар-Алани напряжена, как струна. В прищуренных глазах вспыхивает надежда. «Где она?» «Нет». Ар-Алани озадаченно поворачивается, ее гнев становится все заметнее. «Что вы сказали?» В голосе слышится угроза. «Вы жаждете мести. Я вас понимаю. Но это мои пленные, и я не могу вам позволить сорвать на них свой гнев». не замирает на месте. Ее поза выдает смятение и ярость, но она не издает ни звука. Затем на лице появляется понимание. «Обсудим это позже, МИД, РАУ, НУРОДА», произнесено с тщательно выверенной нейтральностью. «Теперь же позвольте мне взглянуть на павших. Непременно. Майор Карвия? Да, сэр. Судя по интонации, майор Карвия догадывается, что между ними что-то происходит, но не знает ни расстановки сил, ни подробностей. Сюда, адмирал!» Направляется к выходу в коридор. За ним два штурмовика. Ар-Алани идет бок о бок с Трауном. Лейтенант Вента следом за ними. Остальные штурмовики замыкают строй. «Спасибо!» Ночиунг поблагодарила Ар-Алани. Говорит тихо, с пониманием ситуации, но и с толикой недовольства. «Тем не менее, не вздумайте больше так разговаривать со мной в присутствии подчиненных». «Я перешел границы?» «Лейтенант Вента, вы усмотрели в моих словах неуважение к вашему адмиралу?» «Внешне все так и выглядело, сэр», — ответил тот. Говорит с неохотой, но тоже с полным пониманием. Языком Чеунха владеет не в совершенстве, но вполне на уровне. «Полагаю, гриски именно это и увидели». «Значит, вы сочли мои слова неким воображаемым клином между адмиралом Ар-Алани и мной, который Гриски, возможно, попытаются вбить глубже?» «Да, сэр», — подтвердил Венте. «Очень хорошо, лейтенант», — похвалила Ар-Алани. «Но вы упустили одну немаловажную деталь. Меня обуяла надежда, но адмирал мит рау нурода Не хотел, чтобы Гриски заметили ее и обо всем догадались. Поэтому он повернул разговор так, будто я разозлилась. Указав на комлинг, прицепленный к поясу Вента, она добавила. «Свяжитесь со стойким и вызовите сюда навигатора Ва-Нью. Навигатор Ва-Нья обладает вторым зрением?» «Да». Голос Ар-Алани тверд. Поза говорит о том, что она понимает, и готовится к тому, что их ждет. В то же время видно ее опасения что Надежда окажется ложной. «Слушаюсь, адмирал!» Венте явно озадачен. О третьем зрении он, скорее всего, знает, а о втором никогда не слышал. Но движение быстрое и уверенное, он не колеблется и не сомневается, доставая комлинг, чтобы выполнить приказ. «Вы сказали... Надежда!» «Надежда, лейтенант», — подтвердила Ар-Алани. Теперь у нее на лице написано «мрачное ликование». Ибо я тешу себя мыслью, что мертвая девочка-навигатор, которую нашел майор Карви, очень даже жива.